Если ты любишь меня, то возьмешь меня за бороду и дернешь. Вот моя борода. Рми. Ни за что причинять боль человеку, которого я люблю больше жизни, нет. Никогда. Но я прошу начинать сердиться новоиспеченный супруг, понимаешь? Я прошу и требую. Наконец, после долгих ломаний, недумевающая жена запускает свои маленькие ручки в мужину бороду,